Варфоломеевская ночь Грубые, глупые, коварные католики истребляли глупых, простодушных гугенотов, как ретивые горничные клопов в барской постели. Например, если нужно было католикам поубивать гугенотов, они делали это просто. «Гугеноты!» — говорила Екатерина Медичи женщина, которую теперь не уважает, даже мальчишка из третьего класса гимназии. «Гугеноты, хотите, я выдам замуж сестру короля за вашего Генриха Наварского. Не бойтесь, приезжайте в Париж, мы вас не тронем, наоборот, проведем с вами очень веселую Варфоломеевскую ночь». Это 1572 год. Гугеноты, конечно, еще не знали, Что такое Варфоломеевская ночь обрадовались, приехали в Париж. и Им там устроили такую ночь, что гугеноты до сих пор не могут вспомнить о ней без отвращения. Это произошло при короле Карле IX, слабой, безвольной душонке. Летописец того времени характеризует его так: Это второй зять Межуев из мертвых душ. После него царствовал Генрих III о котором даже говорить не стоит. Такой это был никчемный человек».